Эпилог. Динара. Выйдя из дверей клиники, я опешила. В метрах в десяти стояла Аня с букетом белых хризантем, Вик с украшенным бантом футбольным мечом, еще несколько друзей мужа и две моих подруги. Но главное — родители. Если Руслана Ахматовича я еще ожидала увидеть, то Розу Дмитриевну нет. И своих родителей тоже. «Сюрприз!» провозгласила Аня, и в воздух полетело множество шаров. Каждый держал штук по десять, не меньше. Мама бросилась ко мне и расцеловала. «Диночка! Девочка!» «Мама!» От нахлынувших чувств я всхлипнула. А говорят, от счастья плачут редко. За последние месяцы я успела от него и порыдать, и молча повытирать глаза ладонью. К нам подошел отец и, пожав булату руку, по-мужски обнял его. Окруженная близкими людьми, я была настолько счастлива, насколько может быть счастлив человек. Женщина, жена, мать. «Какой красавчик!» — восхитилась Анька. «Ну что, Амин Булатович, будешь расти мужиком?» Послышались смешки. Я улыбнулась подруге, а Амин громко и недовольно вскрикнул. «Скажу тебе по секрету, пока он об этом не задумывался». Подруга крепко обняла меня. «Дина». Тимур тоже передает тебе поздравления и просит прощения за то, что притащил тебя на ту свадьбу. Он не знал. Я разжала объятия и улыбнулась, как ни в чем не бывало. Я посмотрела с вопросом. «Потом», — сказала подруга одними губами, а глаза её хитро и заторно блеснули. «Амин!» — она дотронулась до бантика на одеяле. «Если бы ты только знал, как тебе повезло с мамкой и папкой. Красавица залюбленной будешь». Сын держал Булат. Отдать его мне он оказался наотрез. В его крепких, сильных руках маленький сверток, перевязанный синей лентой, казался чем-то чем-то необъяснимым и в то же время совершенно естественным. Словно руки его были созданы, чтобы подчеркнуть контраст силы и их хрупкости, подчеркнуть отцовскую нежность к своему ребенку. Я поймала на себе взгляд Розы Дмитриевны. Она остановилась в метре и смотрела на меня, не улыбаясь. Я сделала это первой. «Познакомьтесь с внуком, Роза Дмитриевна. Он ждет. Она подошла. Гордость и самодурство в этой женщине всегда было через край. Но она любила Булата той самой эгоистичной любовью, которой совсем не было в моих родителях и Руслане Ахматовиче. Но она любила Булата не менее сильно, чем любила его я. На ее лице отразилась гамма чувств, и вдруг я увидела слезы. Приложив ладонь к губам, она заплакала. «Можно?» Посмотрела на меня. Можно я подержу? Можно. Голос у меня дрогнул, в горле встал ком. Булат передал сына матери и обнял меня за талию. Спасибо, сказал он над губами, а я мотнула головой. Он мягко, целомудренно поцеловал меня. Кто-то сфотографировал нас, кто-то не в закричал, горько. Булат прижался лбом к моему, потерся носом, а мой нос совершенно не стесняясь, что мы не одни. Объятия его стали крепче, а грудь приподнялась на вдохе. «У меня сын», — просипел он, словно только что до конца осознал это. «Сын Дина. Мой. Наш сын. Я отец». «Да, блад, ты отец. Ты сын. Ты муж». Мы посмотрели друг другу в глаза, и пальцы наших рук переплелись. Нас снова сфотографировали. Я посмотрела на Розу Дмитриевну, трепетно покачивающую на руках внука, на свою маму, дожидающуюся очереди, на море цветов в руках близких и опять на мужа. Улыбнулась ему, потому что никаких слов не хватило бы, чтобы выразить мои чувства. «Поехали домой?» — попросила я. «Устала?» «Нет, просто хочу к нам домой». Я все же немного покривила душой. Хоть я и чувствовала себя хорошо после Кесарева, Недели в клинике было мало, чтобы восстановиться. Чем больше становился живот, тем сильнее я переживала из-за глаз. Дошло до того, что незадолго до родов я проснулась в темноте. В абсолютной, какая бывает только у слепых, с крошечными золотистыми бликами. Но все равно абсолютной. А потом меня разбудил взволнованный Булат, и темнота стала простой темнотой ночи. Он включил ночник и долго спрашивал меня, что случилось, но не случилось ничего и в ту ночь, и потом, и во время Кесарева».